Конспект лекций жандармского корпуса полковника Герасимова Александра Васильевича, начальника петербургского охранного отделения в отставке. Отделение по охране общественной безопасности и порядка, политическая полиция. Тот случай остался в моей памяти. Скажу больше. Он стал хорошим уроком. Жаль, что учимся мы... на собственных ошибках. Что поделать, если в нашей работе, господа офицеры, невозможно прописать на каждый случай инструкцию или составить циркуляр? Приходится полагаться на собственное чутье, а оно иногда подводит даже самых опытных из нас. Это случилось незадолго до Рождества, кажется, 4 или 5 декабря 1904 -го года. И, конечно, «Я прибыл на плановую встречу со своим агентом. Для этих целей имелась явочная квартира в неприметном домишке. Содержалась она за счет отделения, но ключи хранились у меня. Мало ли что. Как обычно, я прибыл с запасом в полчаса. Проверить все, предотвратить любые случайности. Комнату давно не топили, да и не проветривали». Воздух был спёртым. Я решил не зажигать свет и сидел в сумерках. Скрипнула дверь. Второй ключ был только у моего агента. Я проверил по карманным часам. Агент пунктуален. Замечу, что часы эти были со мной ещё с начала карьеры в Харькове. Хоть польского серебра, но я к ним привык. Что-то вроде талисмана. Польское серебро. Дешёвая фальшивка – Посеребренный металл. Агент вошел тихо, сел напротив. Мы не подавали друг другу руку. Так было заведено. Я позволил себе несколько ничего не значащих вопросов о здоровье и погоде, и затем приступил к делу, спросив отчет о проделанной работе. Отчет излагался с большим количеством подробностей. Когда предмет изучен глубоко или желают пустить... в глаза пыль. Я терпеливо слушал, ничем не выражая своего отношения. Это было ни к чему. Окончив монолог, агент ждал моей реакции. Я позволил себе большую паузу не хуже великого трагика, да хоть того же Щепкина или Варламова-Дальского. Наконец, когда молчание стало тягостным, я давно заметил, что молчание в полутьме всегда кажется предчувствием беды. Сдержанно поблагодарил и сказал, «Эта информация имеет некоторый интерес. Но для вас, дорогой Шмель, отныне будет новое поручение. Куда интереснее, папа Агапона и его фабричных с этими господами, вы прерываете все отношения раз и навсегда». Агент попытался возражать, я не стал объяснять, что сменить задание пришлось так, как Шмель выдавал откровенную дезинформацию. Видимо, революционное окружение Гапона раскусило предательство. Выдумывать достойное объяснение было утомительно. А сообщить настоящие причины? Глубоко ранить самолюбие Шмеля и так болезненное сверх всякой меры. К тому же агент обходился нам изрядно. Платили ему поболее, чем моему заместителю. Не бросать же деньги на ветер. Шмель все-таки обиделся. Прикажете за лавочниками следить или сразу в филеры отправите? Не скрою, я неплохо владел мастерством тонких комплиментов, как, впрочем, и умением дергать за рычаги управления человеческой натурой, страхом, деньгами и лестью. К шмелю я применял лесть. Всегда успешно. Объяснив, как мы ценим тот мед, что он приносит в наш улей, я предложил агенту ознакомиться с новым объектом. Закончить мне не дали. Агент сообщил, что удалось нащупать ниточку заговора, по сравнению с которым вся деятельность рабочих кружков Гапона — невинная игра. Не скрою, я был заинтригован, даже несколько сбит с толку, и попросил изложить неведомую нам угрозу государственному строю, начав с конкретных имен. Шмель сообщил, что ему удалось проникнуть в окружение профессора Акунева. Этот веселый господин был нам знаком. Лет 30 назад он преподавал древние языки в Петербургском университете и позволял себе проповедовать с кафедры свободу, равенство братства и прочие глупости. Кунёв проходил свидетелем по делу студенческой террористической группы «Свобода или смерть», но привлечь его не удалось, так как прямых улик против него не нашлось. С тех пор... Он находился под негласным надзором, однако ничего особенного за ним не числилось. Года два назад он оставил преподавание и опубликовал в газетах и журналах серию яростных статей, в которых доказывал в рамках цензуры бесполезность и вредность религии, писал о свободе личности, не ограниченной никакими запретами. Иногда он читал общедоступные лекции на столь же щекотливые темы. улечить его в чем то большем чем интеллигентская болтовня не удалось серьезного вреда ожидать не приходилось в общем то его держали за городского сумасшедшего выбор господина акунева казался мягко говоря сомнительным а скорее бесполезной тратой силы времени о чем со всей прямотой я сообщил агенту вы ничего не знаете возразил агент А я знаю наверняка, что Аккунёву удалось наткнуться в древних текстах на разгадку некой тайны, которая может перевернуть современную жизнь. Не удержавшись, я предположил, что Аккунёв, видимо, раскусил философский камень не меньше. На что шмель очень серьёзно ответил. Не совсем философский камень, но что-то очень близкое. Он разгадал секрет некоего забытого индийского божества. Это было чересчур. В столице каждый день растет напряженность, реальные враги готовятся к активным действиям, а мне предлагают игры с индийскими богами. Шмель, ощутив мое отношение, стал торопливо рассказывать, что, окунев у себя на даче в Шувалове, Завел корову, подолгу пропадал в полях и вообще что-то варил, смешивал и выпаривал на заднем дворе. Остается совсем немного, чтобы проникнуть в его тайну. Он проговорился, что как только испробует изобретение, у него появится сила, способная в мгновение ока свергать троны и дарить свободу народам, закончил шмель. После такого заявления агента следовало немедленно отправить в отставку. Но что-то меня удержало от разумного и единственно верного решения. Быть может, искренне захватывающая уверенность, с какой был произнесен этот откровенный бред. В любом случае, я позволил себе слабость, как стало ясно в дальнейшем, непростительную. Я согласился на предложение и дал поручение выяснить, что же там такое, намешал Окунев. Сроку отводилось до 2 января. На следующей встрече я потребую полный и детальный отчет. Шмель, окрыленный и в целом счастливый, выпорхнул из квартиры. А я, выждав четверть часа и внимательно осмотрев улицу на предмет сомнительных прохожих, Привычка к постоянной бдительности стала моей второй натурой. Жаль, что в тот раз я не вполне ей доверился.